возражение царя. Теперь послушаем другую сторону. Царь Иван пишет менее спокойно и складно. Раздражение теснит его мысль множеством чувств, образов и помыслов, которых он не умеет уложить в рамки последовательного и спокойного изложения. Новая фраза, Навернувшийся к стати, заставляет его повертывать речь в другую сторону, забывая главную мысль, не договаривая начатого. Поэтому нелегко уловить его основные мысли и тенденции в этой пени нервной диалектики. Разгораясь, речь его становится жгучей. «Письмо твое принято, — пишет царь, — и прочитано внимательно. Я от аспида у тебя под языком». И письмо твое наполнено медом слов, но в нем горечь полыни. Так ли привык ты, христианин, служить христианскому государю? Ты пишешь вначале, чтобы разумевал тот, кто обретается сопротивным православию и совесть прокаженную имеет. Подобно бесам, от юности моей вы поколебали благочестие и Богом данную мне державную власть себе похитили». Это возражение — основной мотив в письмах царя. Мысль о похищении царской власти боярами больше всего и возмущает Ивана. Он возражает не на отдельные выражения князя Курбского, а на весь политический образ мыслей боярства, защитником которого выступил Курбский. «Ведь ты, — пишет ему царь, — В своей бессоставной грамоте твердишь все одно и то же, переворачивая разными словесы и так, и этак любезную тебе мысль, чтобы рабам, помимо господ, обладать властью, хотя в письме Курбского ничего этого не было написано. Это ли, продолжает царь, совесть прокаженная, чтобы царство свое в своей руке держать, а рабам своим не давать властвовать? Это ли противно разуму, не хотеть быть обладаемым своими рабами? Это ли православие пресветлое, быть под властью рабов? Все рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов. курпский толкует царю о мудрых советниках, а синклите, а царь не признает никаких мудрых советников, для него не существует никакого синклита, а есть только люди, служащие при его дворе, дворовые холопы. Он знает одно, что земля правится Божьим милосердием и родителей наших благословением, а потом нами, своими государями, а не судьями и воеводами, неепатами и стратигами. Все политические помыслы царя сводятся к одной идее – к мысли о самодержавной власти. Самодержавие для Ивана не только нормальный, свыше установленный государственный порядок, но исконный факт нашей истории, идущий из глубины веков. Самодержавство нашего начала от святого Владимира. Мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили. Русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояре и вельможи.